«Ольга Гусейнова, позволь мне согреться». Книгу читает Екатерина Пермякова. Глава 1: Охота на призрака. Подвал древнего замка пугал запахом сырости и мрачным сумраком. Под ногами скрипел песок. Каждый шаг эхом ударялся о стены. Пока мы с Римлес спускались по старой и стёртой временем каменной лестнице, приходилось держаться за стену рукой. И теперь я нервно отряхивала ладони от пыли, тревожно вглядываясь в тёмный зал, с толстыми монументальными колоннами. Хорошо, что света, магического фонарика, подброшенного мною вверх, хватало, чтобы рассмотреть противоположные стены и двери, ведущие в соседние помещения огромного подземелья под главным академическим холлом. Бррр, ненавижу темноту. Почему именно нас отправили охотиться за этой ненормальной? Испуганно и раздраженно пробормотала Римлес, прижимаясь к моему плечу. И все равно ее голос, приглушенным эхом, разбежался по залу. Ненормальная, прямо перед нами, из ближайшей колонны, высунулась до пояса призрачная девушка. Это ты меня, сумасшедшая, назвала, слабосилок, и на меня охотишься? Мама, оторопела я, рефлекторно отпрянув назад. Римля же застыла, судорожно оглядываясь. Неужели не видит призрака? Вот же она, прямо перед нами. Умершая, но ещё не совсем. дари Машан. Папочку забыли. жалочно выплюнула призрачная Дари, целиком покинув колонну. И слишком близко, опасно близко, зависла рядом с Римлес, заставив светиться амулет защиты у неё на шее. «Ну, давай, отвечай. Считаешь меня безумной? Может, ещё и дурой назовёшь?» «Нет», просипела от страха моя одногруппница с факультета тёмных сил. Я поспешила задобрить разъярённого призрака. «Что ты? Нет, конечно же, Дарри! Все знают, какая ты умница!» «Свеженькие, только-только умершие, но не желающие уходить за грань души, самые опасные, нестабильные, переполненные болью, ненавистью, непониманием и жаждой исправить неисправимое». Для медиума второй категории призрак должен выглядеть серой размытой фигурой. И даже в окружающем сумраке Римлес должна была разглядеть призрачную тень. Но почему-то судорожно шарила глазами, словно не видела, а только слышала голос потусторонней сущности. А вот для меня, официально зарегистрированного медиума восьмой категории, Дарри выглядела жутко, излишне реалистично и ярко даже в полумраке. Как и на нас, с Римлес, на призраке была академическая форма. Бархатный приталенный тёмно-синий пиджак с отложным округлым воротником и чёрная плиссированная юбка длиной до щиколоток. Голова умершей девушки была сильно повреждена, лицо походило на кровавое месиво, из которого жутковато глядел единственный уцелевший глаз. Лишь с трудом в этом кошмаре можно было опознать Дарри. Внешний и посмертный вид призраки приобретают именно тот, каким запомнили себя напоследок. И, судя по виду Дарья, от удара о землю, её душу выбило из тела, но умерла она не сразу, успела насладиться делом собственных рук. Боги, ну зачем? Ещё неделю назад этот призрак был живее всех живых, Молодой, симпатичной, влюбленной студенткой третьего курса факультета стихийников. Пусть без особенных способностей и талантов, но крепкий середнячок с неплохими перспективами. Пока из-за несчастной любви не бросилась с центральной башни наша академия. «Тогда что вы тут делаете? Мышей пугаете?» Продолжил язвить призрак, подбираясь к нам ближе, и словно охотник, обходя жертву по кругу. «Как же страшно на это смотреть!» Её память ещё хранила важное. «Люди ходят, они парят и не летают. Вот и она, неслышно ступала по грязному полу, приволакивая сломанную ногу. Я невольно содрогнулась, словно испытывала фантомную боль за неё. А Римлес всё испуганно шарила взглядом по сторонам, хотя опасность прямо у неё под носом. Уже дышит ей в лицо смертельным холодом». Сомнения, что Римлес только слышит голос сущности, но не видит, отпали, хотя это возможно, если только уровень её дара ниже второй категории, обязательной для поступления в магическую академию. Но тогда мы сейчас обе в опасности. Без резких движений я скользнула вперёд, с демонстративным дружелюбием приподняла руки ладонями наружу и, надеюсь, незаметно активировала магический щит». А дальше все произошло одновременно. Я резко вскинула руки перед собой, защищая себя и римлес, а призрак кинулся на нас и буквально впечатался в мой щит. За что ты так со мной? Зашипела Дарья, отпрянув назад и глядя на меня страшным, багровым глазом, с обидой и укорезной. Прости, нечаянно вышла, с невольным стыдом ответила я. А вот римлес от меня достался, тычок локтем в бок чтобы уже очнулась и начала действовать. Призрак продолжил кружить вокруг нас, выискивая брешу в моей защите. Подступался, но, обжигаясь защит, опять отшатывался. «Нечаянно?» — усомнилась Дарья. «Сомневаюсь. Мне все завидовали, не любили, врали и не щадили моих чувств». А вот и вторая стадия посмертия. Неприятие смерти, погружение во тьму негатива, ненависть ко всему живому мысленно я выдохнула с облегчением когда римлес притворившись будто ее ноги не держат рухнула на земь а затем старательно и незаметно начала чертить нужные руны не отпуская взгляда разъяренного призрака я вкрадчиво заговорила дари ты же понимаешь тебе не позволят обитать здесь в стенах магической академии Чего я не ожидала, что ещё мгновение назад, существуя с потустороннего мира, переполненная жаждой отомстить или убить, неожиданно всхлипнув сломанным носом, закусит разбитые губы и слёзно пожалуется. «Я не могу уйти. Я ещё не готова, Мишель. И так давно не видела Тима, не попрощалась. Вдруг я ошиблась, и у нас ещё есть шанс». «Какой шанс?» — опешила Римлес, на миг забыв о своей важной работе. «Ты спрыгнула с башни и разбилась насмерть!» Я снова пнула её, но уже ботинком под зад, выказывая солидарное с Дарьей возмущение, удерживая внимание призрака на себе. «Всегда есть второй шанс, всегда, и у всех!» «Ты правда тоже так считаешь?» Призрак в отчаянии заломила руки. «У меня есть шанс?» «Шанс на что?» — грустно спросила я. «Неужели ты хочешь, чтобы Тим запомнил тебя такой, со сломанным носом, в крови, некрасивой?» Призрачная Дарья растерянно взглянула на собственные полупрозрачные руки, одна из них была вывернута под неестественным углом. Всхлипнув и жалобно глянув на меня, она прорыдала. «Мишель, я не хотела! Я не думала, что всё вот так получится!» «Тогда зачем прыгнула с башни?» — расстроенно спросила я. Было нестерпимо жаль дурёху. Это был порыв. В тот момент казалось, что ничего хорошего в жизни не случится. А за окном гудел ветер, светило солнце и... «И ты шагнула к ним?» — хрипло уточнила я, ощущая, как по щеке ползёт слеза. «Стихийная магия — самая распространённая в нашем обширном и многочисленном королевстве Ритан-Даго». Но стихии слишком сильно влияют на своих носителей. Воздушники излишне порывисты, их настроение изменчиво, как погода на севере. За полдня сменяется от «всё прекрасно» до «всё ужасно». Огневики агрессивны и вспыльчивы, водные, часто флегматичны и медлительны, но если у них терпение истощилось, сметают всё на своём пути селевым потоком. Самые предсказуемые — маги Земли, но и с ними бывают трудности. упертые, бескомпромиссные, достучаются до них переубедить, равносильно покорить самую высокую горную вершину. Да, думала, растворюсь в стихии, стану ветром, улечу к свету, и тогда Тим осознает, кого потерял. Зря выкинул меня из своей жизни, забыл про любовь. Печально кивнула призрачная страдалица. Потом мне вновь достался взгляд её опухшего, багрового глаза, вместе с чистосердечным признанием. А в итоге короткий полёт, боль. Потом очнулась и вижу себя на пешеходной дорожке. И так кошмарно выгляжу, так страшно и жутко, и кровь везде, и эти сломанные руки, лицо разбито. Римлес наконец-то начертила пентаграмму упокоения. Её работу даже проверять не нужно. Уж что-что, а в начертательной иронологии ей нет равных. При слабой магической одарённости эта девушка обладала неутомимой настойчивостью и упорством в обучении. Всё, что можно выучить на зубок, использовать для усиления своего слабого магического дара медиума, Римлес знала от и до. «Видимо, только благодаря этому за все четыре года нашего совместного обучения в Дершурской магической академии я не поняла, что категория её дара ниже допустимой. Хотя, я бы сказала, ей с этим очень повезло. Моя напарница по охоте на призрака медленно встала. Мы синхронно отступили назад, увлекая Дарри за собой, вынуждая шагнуть в зачарованный круг». Но активировать пентаграмму рана Дарья ещё не готова уйти за грань. Здесь её держит Тим. Я вкрадчиво спросила у неё. «Дарья, ты же любишь солнце, ветер и чувство полёта». «Да», — с ностальгией ответила призрачная дева. «Это непередаваемое чувство полёта, когда ты сливаешься со стихией абсолютно свободно», — заманчиво шептала я, обходя Дарья по кругу чтобы она не поняла, что попала в ловушку. «Да», — жалко улыбнулась она разбитыми губами, а её тело начало терять цвета и краски, блекнуть. «Разве может что-то сравниться с этой свободой? Тем более тот, кто не сможет её с тобой разделить. Понять, на этот приземлённый Тим — любитель лука и редиски». «Нет, Тим хороший». Дарья обхватила себя руками, став совсем жалкой, одинокой и всеми покинутой, что моя собственная душа разрывалась на части от обиды за неё. — Тогда дай вам шанс на новую встречу. Светлую, солнечную, как в этой жизни. Ты помнишь, как это было? — На первом курсе, — улыбнулась девушка, погружаясь в воспоминания. — Я засмотрелась на небо, Плыли белоснежные пушистые облака, розы цвели. И ты споткнулась и упала в кусты, а тем тебя из них вытащил. Вспомнила я тот весёлый случай. Да, а потом пригласил на свидание. Первое в моей жизни и самое чудесное. Тело призрака всё больше блёкло, будто растворялось в тепле приятных воспоминаний. «Тогда отпусти всё плохое, запомни только этот солнечный и самый чудесный день. Иди к свету, чтобы вернуться в новой жизни, ведь там тебя снова может ждать встреча с Тимом. Новый шанс любить и быть счастливой». Дарья засветилась ровным, блеклым светом, засмотревшись куда-то вверх, в только ей ведомую даль. Я кивнула Римлес, и она тут же активировала пентаграмму перехода. Уже через несколько секунд в подвале вновь царила тишина, сумрак и покой. И пыль. Фух. Зато никаких призраков. «Охотиться на неупокоенных — это работа некромантов, вообще-то», — возмутилась Римлес, нервно отряхивая юбку от песка и пыли. «Оспаривать, что охота на призраков именно наша, медиумов работа, не стала». Я обернулась и внимательно посмотрела ей в глаза. Напарница явно поняла, о чём хочу спросить. «Ты её не видела», — констатировала я, ещё не определившись, что испытываю по этому поводу. «С одной стороны, это опасно. Свежеиспечённый призрак, ещё под завязку наполненной жизненной силой, мог бы преодолеть защитную печать, вселиться в тело Римлес и перехватить контроль над ним». «Дальше кинулся бы на меня с сомнительными намерениями, но в физическом воплощении. С учётом того, что римляс выше меня на полголовы и крупнее, исход драки вызывает нешуточное опасение. Именно поэтому, если категория мага направления тёмных сил ниже второй, их обучают только в специализированных школах магия и только защищаться, а работа с потусторонним миром запрещена». «Ведь слабосилок даже не сразу осознает, что подвергся вторжению подселенца, что им управляют и пытаются изгнать его же собственную душу». Римлес удрученно опустила голову. «Прости. Но как ты смогла обмануть приёмную комиссию?» В недоумении выдохнула я. «Мне немножечко совсем не хватило до второго уровня». Она вскинула на меня несчастные сиреневые глаза. Я слышу призраков, и при свете вижу белёсое облачко. Честное слово, как будто воздух на жаре колышется. А здесь пыльно, темно. Ещё я вчера получение диплома так отметила, что до сих пор голова трещит. И тебя не пропустили бы с белёсым облачком на комиссии? Я поморщилась. Неудобно было, что стою тут и третирую человека. А ведь я неосознанно, подспудно знала. «Нет, догадывалась об этом. Мой взгляд невольно коснулся крупной подвески на её шее с большим аметистом. Это её отражатель, главный защитник медиума от незапланированного вселения в его тело потусторонних сущностей, помимо защитной печати. В полутьме подвала камень светился спокойным сиреневым светом, не сиял, как положено, наполненный силой наследственной магии, а именно блестел, как обычный камень». И я уже не сомневалась, что аметист для отражателя выбран только для того, чтобы усилить яркий цвет глаз Римлес, невероятно красивых, но сиреневых, с едва заметным влиянием магии. Даже не лиловых, что уж говорить про мои фиолетовые. Да, похоже, лишь отражатель. Все остальные неудобства, связанные с даром медиума, Римлес вовсе не беспокоит. Слишком слабый дар. «Госпожа Динея, лучшая подруга моей мамы». Тяжело вздохнув, наконец, призналась Римлис. «Мама с трудом уговорила её помочь мне поступить. Ведь диплом Магической Академии — это не то же самое, что свидетельство Магической Школы. Для работы моего будущего очень важно и более выгодно. Ну да, кто же, как не бессменный секретарь Лорда Хельшига, ректора Дершурской Магической Академии, способен провернуть это тёмное одельце?» Хотя, чему я удивляюсь, госпожа Динея — приятная и добрая женщина средних лет, хоть и предпочитает прятаться за строгим внешним видом. Она многим помогала от души и бескорыстно. Вот и мне, год назад потерявшая обоих родителей, оставшейся сиротой, оказала неоценимую поддержку. Я устало вздохнула. «Понятно. Послушай, Мишель, ты же знаешь, я все эти четыре года училась как проклятая». «Лучшая в группе практически по всем предметам. Лучшая и любимая ученица моего отца». С дикой тоской, как недавно призрачная Дарья, улыбнулась я. «Я не подведу его, Мишель, обещаю!» — хлюпнула Римля с носом. «Лорд Хельшик сказал, мой дар растёт, по капельки в год увеличивается. Нужен ещё хотя бы годик, и у меня будет полноценная вторая категория». «Я раскачиваю свой резерв ежедневно, упорно тренируюсь». Мой отец, Родрик Диль, магистр и декан кафедры рунологии, проработал в Академии более 15 лет. Именно он создал тотальную защиту от призраков по всей территории Академии, чтобы его жена, Эмма Диль, моя мама, могла хоть изредка покидать наш дом и гулять здесь, ходить в библиотеку и оранжерею, общаться с людьми. И пусть мне капельку обидно, что не я стала любимой и лучшей папиной ученицей, а Римлес, но именно этот факт помог успокоить страхи и совесть. С таким багажом знаний, как у этой невероятно трудолюбивой девушки, и если не лезть в пекло, не охотиться на призраков в одиночку, можно стать хорошим профессиональным медиумом. В конце концов, теорию она знает лучше всех, как на вручение дипломов высказался декан факультета темных сил. «Понимаю. Прости. Не хотела тебя расстраивать». Поморщилась я и предложила закончить неловкий разговор. «Давай забудем». Я примирительно улыбнулась. Римляс на миг благодарно прижалась ко мне, обняв, а потом потащила меня за руку из подвала. Жаль, что за время учёбы мы стали лишь приятельницами, а не подругами. Но теперь я поняла, почему эта девушка многих сторонилась и вела замкнутый образ жизни». Боялась выдать себя, ведь её дар слишком мал. «Ненавижу темноту», — проворчала она, словно читая мои мысли. «Как и все медиумы», — хихикнула я в ответ. «Ещё бы! Какой медиум полюбит темноту, когда одной ногой и так всегда за гранью призрачного мира? Никакой!»